Кстати, нет ли в личных бумагах твоего отца каких-нибудь указаний на древние рудники в Средней или Центральной Азии? Как, вы об этом? А что это с тобой? А, <соспорядок> нервы не в порядке. Смотри, не сконфуйся с командировкой, дело ответственное. Помнится, ты путал что-то с моим приездом, мямлил по телефону чепуху. <соспорядок> да ни при чем тут нервы. Дело в том, что вы уже второй человек, интересующийся личным архивом моего отца. Да, собственно говоря, интересуюсь-то не я, черт мне в древних рудниках. Это дело родных поисковиков, да еще археологов. Как раз тут объявился приезжий археолог, не то немец, не то турок из Анкарского археологического института. Был, между прочим, и у меня, откуда ты узнал, что я был учеником Максимилиана Федоровича? Помнится, твой отец описывал рудники трехтысячелетней давности где-то на границе с Афганистаном и с Ираном. Так этот профессор Вильфред Дерагази. Как, как? Вильфред Дерагази. Звучная такая фамилия легко запоминается. Так вот, он рассказал мне... Адровидийской культуре Анау, названной так по кишлаку близ Ашхабада. Признаки этой культуры обнаружены в пустыне Сахара. Найдены удивительные по красоте маленькие скульптуры, рисунки, керамика. Институт хочет проследить дальние связи и пути следования, а для этого нужны спектроскопические изотопные анализы металлов и минералов в украшениях и других предметах. Требуется всего по грамму от каждого образца. Вот профессор собирает их по тем местам, где, предполагается, проходили древние связи. Ну, интересно отдельно дельно. Интересно-то интересно. -то интересно. Но почему-то Тата, моя невеста, которая да, да, да. только что ушла от меня, очень интересовалась личным архивом отца. Что? А для какой цели? Кто она, собственно? Ну, говорит, дочь одного из таежных спутников отца. Был такой Павел Черных? А точно был? Не знаю. В голову не приходило проверить. Да и как это сделать? А попытаемся. Хотя, почему бы ему и не быть? Вы хотите сказать, что Тата -та может быть вовсе не Черных? Я могу такое предположить. Тут уж ты сам должен определить, в чем дело. А что же интересовало твою тату? Ну, просто личность моего отца. Его маршруты, детали, рисующий облик моего и ее отца. Хм. И давно она <кхм> ушла? Несколько дней. Я был в Москве, когда мама мне телеграфировала. Кто знает, может быть, случайное совпадение. Ну, скорее всего. Ну, пойдем пить чай. Екатерина Алексеевна звякает чашками. А на кого он похож, этот заграничный археолог? Ну, красивый, довольно молодой. Мрачно красивый, что-то от киногероя. Демоническое, сильное. Словом, примечательный человек. Он у меня ужинал и всех очаровал. Ритка повела его в большой набалет и прямо в восторге от такого кавалера. Говорит, все девчонки глаза пяли на этого. Дерогази. Угу, угу. А на каком языке говорит? А с нами на любых трех у нас принятых. А английском, французском, немецком. Немного, знает. По-русски говорит, что владеет еще несколькими языками. Счастливый человек. Ну, ты изучил два, и куда лучше, чем я. Не способен есть